Глава 14. Стихия Метель разыгралась не на шутку Виталий Андреевич сидел и смотрел на спящую дочь Он помнил, как резался ее первый зубик и связанные с этим бессонные ночи Помнил ее первые шаги и, конечно же, первую шишку на лбу Первые слова, первые стишки про маму, первый класс, когда он, сам еще недавно ученик, вел ее в ту же школу. Школа, именно эта школа стала для него пасторским началом. Именно она свела его со Светой, а еще с Олегом, Тимофеем, да и с Ириной тоже. Хотя истас сыграл немаловажную роль в его жизни, но это тоже тайна. Казалось, что он единственный пастор в мире, который хранит архив секретов и тайн. Он не знал, что будет с ним, если правда выйдет наружу. И дело даже не в том, что ему есть что скрывать, но события, окружившие его, могут поднять волнение и сплетни в среде тех, кто следует за ним и доверяет ему, считая, что пастор не имеет права на ошибку». Лучше, чтобы все осталось в покое, так же, как спящая дочь, когда за окном бушуют стихия и подвывает злобный ветер. Ветер не потревожит крепкие стены, так что тайны, кажется, надежно спрятаны. Хотя появление Ирины было подобием урагана, который, если пойдет в атаку, добьется своего. Но пока ураган обещал пройти мимо. На кухне послышался звон посуды и чей-то разговор. Он поднялся с кресла и направился в сторону доносившихся звуков. Там были Карла и Ирина. Женщины только приехали с магазина и уже болтали, как старые подруги. Хотя так оно и было. Ведь они видели друг друга тогда, осенью 83-го, в первый и в последний раз. С первого взгляда можно было подумать, что перед ним два снеговика, или точнее снежные бабы. «И что вас погнало в такую погоду по магазинам?» «Как это что?» Карла чуть ли не обиделась, что их укоряют за доброе дело. «Мы подумали, что все таки завтра Рождество? Хотя весь мир уже его отгулял на прошлой неделе, но все равно, какое Рождество без праздничного стола и подарков!» Ирина постаралась все смягчить. «Ну а вы как тут? Выспались?» «Да, спасибо». Виталий только сейчас понял, что стоит перед женщинами в пижамных штанах и байковом халате. «А где Светлана?» «Она еще спит, не отошла от перелета». «Ага, от перелета!» — буркнула Карла. «Вы-то спать пошли, а она за свою машинку уселась. Я в три часа ночи вставала, так свет от этого демона с экраном еще горел!» «Я с ней поговорю», — хотел успокоить ее Виталий, Ева тоже тревожила, что малышка много времени просиживает за компьютером. Но сейчас он готов был простить и забыть все. Женщины, развесив вещи, принялись разбирать пакеты, битком набитые всевозможными продуктами и вещами. Как ему было приятно видеть в своей холостяцкой хибарке сразу трех дам и всех очень близких его сердцу. Ну что ж. «У меня предложение. Давайте разбудим Свету. Может, тогда она сегодня пораньше ляжет спать. Позавтракаем мы поедем в лес. Там, наверное, сказочно красиво. Я сейчас еще Олегу, адвокату, позвоню. Ты его помнишь. Он, думаю, с удовольствием к нам присоединится». «Я не против. Мне до ужаса надоели эти большие города». У Ирины засветились глаза. То ли от предложения, то ли от того, что еще один старый друг будет рядом. «А я, может, дома останусь. Тут у вас пыль таким слоем лежит, что можно картины рисовать. Наверное, с прошлого нашего приезда тряпку в руки никто не брал». «Нет!» – послышался сонный голос Светланы, которая, растрепанная и заспанная, вышла из комнаты. «Если ехать, значит, всем!» Снег был похож на огромный пуховой платок, покрывший землю, а ветер вычесывал из него пух, Который кружился и падал всюду Это был последний беззаботный день перед трудными испытаниями Казалось, что все очень далеко, что реальности нет А есть только тишина, леса и вездесущий снег В этой обволакивающей белизне время просто замирало и перетекало в вечность В лесу не было такого пронизывающего ветра, как в городе И хотя стихия бушевала, здесь они были под защитой деревьев-великанов Светлана нашла общий язык с молодым адвокатом. Они со скуратовым, отделившись от всех, бродили поодаль. Только ее ярко-красный пуховик виднелся сквозь пелену снега. Карла, конечно же, не поехала, так как работа по дому оказалась для нее намного увлекательнее и важней, чем блуждание по лесу в метель. И даже общие уговоры не смогли ее убедить. Она сказала, что лучше будет ждать их дома с горячим чаем и тазиками с кипятком, чтобы парить ноги. Единственное, что Карла хотела бы увидеть, так это встречу трех друзей, которые когда-то спасли ее жизнь. А встреча была на самом деле очень необычная. Виталий позвонил Олегу и сказал, чтобы тот был готов к поездке за город. Тот протестовал, ссылаясь на работу в офисе, но с начальством не поспоришь. Обреченным голосом, выражающим недовольство, он буркнул «Хорошо» и повесил трубку. На лице Олега была самая кислая мина, которую когда-либо видел этот свет. Не успел Виталий выйти из машины, как на него обрушилась. «Приятель, я надеюсь, это на самом деле что-то серьезно. Иначе...» «Спокойней, Олег. Просто кое-кто хотел тебя увидеть». Виталий открыл заднюю дверь, и из машины выскочила Светлана. «Дядя Олег, неужели у вас нет свободного часика для меня?» Света подбежала и обняла расплывшегося в улыбке адвоката. «Ну, конечно. Малышка, как я мог забыть, что ты приехала? Как ты добралась? Без приключений?» «Ого», промычал пастор. «Еще с какими приключениями? Одно из них тоже в этой машине». И он протянул руку, помогая выйти с другой стороны Ирине или Эрвин, как ей больше нравилось. Олег сначала не мог понять, кто это и что это все значит. Лицо было ужасно знакомым, но он никак не мог вспомнить эту женщину. Он поправил очки, потом снял их, затем снова надел, потом достал платок из кармана и отер лицо, которое слегка коснулось улыбка, больше похожая на нервное подергивание мышц. «Олежка, неужто я так постарела?» Эрвин подошла ближе. «Нет, Иришка, ну что ты? Ты только похорошела!» Он судорожно проглотил слюну. Казалось, что оцепенение сковало его навечно. «О, мой бог, сколько лет прошло, ты ли это?» И он осторожно попробовал тронуть ее, боясь, чтобы она не растаяла, словно туман. «Да я, это я!» Слеза скользнула из-под очков в огромной оправе, и она обняла старого друга. Виталик подошел и... Обнял их двоих. Все замерли. Снег, кружась, спускался на друзей. Они были похожи на подростков, которые, уткнувшись носом друг в друга, не стесняясь, плакали. Столько времени прошло, они все равно вместе. Было много обид и непонимания, но сейчас все стены разрушены. «Ну так что, куда мы едем?» Попытался собраться Олег. «А как же твоя работа?» «Подколол его Виталий!» «А ну ее!» «Что ж ты мне сразу не сказал, что Ирина здесь?» «Ах ты, старый лис!» «Не упустишь возможности выкинуть какую-нибудь шалость!» «Ох, знала бы ты, сколько соков он из меня выпил!» «Ладно, ябеда!» «Похлопал его по плечу Виталик». «Поехали в лес, там все и выскажешь!» «Там просто сказочно красиво и лишних глаз нет!» «И ушей?» Олег кивнул на молодого человека Сидевшего на переднем сиденье, который увлеченно работал за ноутбуком и делал вид, что ничего не видит и не слышит. Это Скуратов, сын того Анатолия, который... Тут он осекся, увидев, что дочь внимательно слушает то, чего он совсем не должен был говорить. «Какого Анатолия?» Света поняла, что отец что-то скрывает, но она уже не маленькая девочка, чтобы ее водили за нос. «Как какого? Ты что, не помнишь дедушкиного друга, с которым они вместе на рыбалку ездили почти каждую весну?» Придумал на ходу Олег, стараясь говорить как можно громче, чтобы было слышно молодому человеку. Среди снега и деревьев трое друзей непонятно каким образом видели тропинку и шли по ней. Эрвин шла посередине и держала их под руки. «Как ты думаешь, ему можно доверять?» Спросила Эрвин, кивнув в сторону мелькнувших впереди Светланы Искуратова. «Думаю, что да. Я вот не знаю, можно ли тебе доверять». Впервые Виталик вспомнил прошлое. «Я сказала тебе, что ничего не говорила твоей дочери. И хотя мне это трудно, но клянусь тебе, что она ничего не узнает, пока ты сам этого не захочешь». В голосе Ирины послышалась обида. «У вас какие-то тайны?» Олег и не думал, что Виталик скрывал что-то от него. «Это дела минувших дней, и лучше к ним не возвращаться. Лучше скажи, почему самый умный и красивый парень нашего класса до сих пор не женился?» Олег покраснел и засмущался, словно юная девица, но тут же нашел достойный ответ. «Наверное, потому что самая лучшая девчонка сбежала в Москву». Теперь Эрвин смутилась и опустила глаза. Кто бы мог подумать? А ведь в последний раз я была в этом лесу в ту самую ночь, когда погиб Саня. Мне и сейчас иногда снится его крик. Просыпаюсь вся и испуганная, как девочка-подросток, какой была тогда». «А ведь и правда, как время изменило нас. А лес кажется все тем же серым стариканом, оберегающим свои тайны. Он видел приход Арбахана». «Его безбожное правление и... его бесславное поражение», — закончил Виталий. «Но все-таки были жертвы», — вздохнула Эрвин, все больше углубляясь в воспоминания. «Мы спасли только тех, кто этого хотел, ведь так...» Олегу тоже было жаль терять друзей, но он сделал для них все, что мог. «Папа! Папа!» — кричала Светлана, приближаясь к ним. Мы нашли какую-то сгоревшую хижину. Оцепенение охватило всех троих. Неужели они оказались так близко к тому злополучному месту? Увидев, что Света приближается к месту, о котором знают только они, на друзей одновременно нахлынули воспоминания, которые нарисовали картину того дня. Они крикнули в один голос. «Там, Там яма!», яма!